Я ей дал все, что мог. Скажи ему, Таис. «Я хочу знать только одно», — потерянно осипшим голосом произнесла женщина. «Зачем ты обманул меня?» «А ты не допускаешь мысли, что я был объят страстью? Ведь я говорил тебе об этом. Как только я увидел тебя, понял, что пропаду». «если не смогу обладать такой красотой». «Зачем ты издеваешься надо мной?» Тася в сердцах вскочила. Она хотела бросить ему в лицо кучу обвинений в лицемерии, но сдержала себя. К чему слова? Все бесполезно. Она не может находиться в обществе этих мужчин и минуты. Они оба ей противны. Ноги сами собой вынесли ее из беседки. Пусть разбираются без нее, пусть дуэль, пусть они перестреляют друг друга. Ей все равно. Сделав несколько шагов в сторону освещенной аллеи, Тася остановилась и оглянулась. В беседке маячили друг против друга два силуэта. Ей показалось, что они действительно сейчас будут стреляться, без секундантов, запальчивости, Тася бегом бросилась обратно. Подбегая к беседке, она услышала, как мужчины продолжают оскорблять друг друга, и увидела, что Михаил схватился за пистолет. — Нет! — воскликнула она, бросаясь к мужу в неосознанном порыве. — Михаил, оставь нас. Я теперь ему жена. И ничего уже не исправишь. Как ты не понимаешь? Все, что между нами было, все в прошлом, «Забудь и прости меня, и Сержа прости. Он мой муж, и я жду ребенка. Уходи!» Высказавшись, Тася разрыдалась и бросила Сержу на грудь. Он ласково обнял ее, прижал к себе. «Успокойся, Таис, не волнуйся, тебе вредно. Все хорошо, и к Михаилу. Ты слышал, что сказала моя жена?» Уходи и не беспокой больше нас. Я не боюсь дуэли, ты знаешь. Но ради Таис сделай милость, уйди. Михаил горел от негодования. Сначала он шагнул вперед. Хотел сказать что-то оскорбительное, но, похоже, благоразумие взяло верх. Он учтиво поклонился и произнес чуть дрогнувшим голосом. «Я ухожу, сударыня». Исключительно ради того, чтобы не тревожить вас понапрасну. Чеканя шаг, он вышел. Серж посадил жену на скамейку, достал носовой платок и принялся ласково вытирать ей лицо. «Все, все позади. Ты права. Нам надо жить ради ребенка. Я знаю, ты считала меня не лучшим мужем. Я исправлюсь. Все будет хорошо». Он шептал слова утешения, и Тася была благодарна ему за поддержку. Все в прошлом. Она не будет задаваться больше вопросом, зачем он женился на ней. Ведь он ясно сказал, что влюбился с первого взгляда. Пусть это кажется странным после нескольких месяцев сомнительного замужества, но ей хочется верить, и она будет верить. А Михаил? Не надо о нем думать. Все в прошлом. Они так и просидели в беседке до ужина. Тася хотела уехать сразу домой, но Серж уговорил ее остаться, чтобы не обидеть госпожу Мещеринову. Наконец пробил гонг, взывая гостей к ужину. Тася привела себя в порядок, поправила прическу, платье. — Как я выгляжу? — Наверное, у меня глаза красные. — — спросила она у мужа. — Ты выглядишь потрясающе. На балу нет дамы красивее тебя, — уверил ее Серж. Тася взяла мужа под руку, и они чинно отправились в дом, куда стекались многочисленные гости со всех уголков парка. В столовой к ней подлетела Лиза. — Где вы были? — Тася, вот уже часа два, как я ищу тебя. Я думала, вы уехали. Лиза внимательно оглядела подругу. «Ты выглядишь неважно. Тебе снова было плохо? Тошнило?» «Да, я чувствую себя не совсем хорошо», — подтвердила Тася.